Глава 31. Встреча с неизвестностью. «Ну, наконец-то додумался!» — Бор появился в голове Гатака внезапно. Тот даже вздрогнул от неожиданности. «Я уж решил, что ты собрался просто наблюдать за тем, как девчонка медленно умирает с голоду». Гатак замер у самого края серой плиты. Ни один из дронов-охотников не выстрелил, хотя смертоносные машины не спешили отводить в сторону свои плазменные орудия, и парень по-прежнему находился у них на мушке. «Ну!» — подтолкнул Гатака Бор. «Так и будем тут стоять?» «Почему ты молчал?» «Твои версии?» «Слишком далеко от ретрансляторов?» Марша и Борис переглянулись. Чего угодно ожидали они от Гатака, но только этого тихого бубнежа себе под нос. — С кем он разговаривает? — недоуменно, покосившись на кнесинку, спросил Борис. — Самой, интересно. Так разговаривает, словно рядом кто-то стоит. — Может, он того? — Борис покрутил пальцем у виска. — Безнаватый. Марша только плечами пожала. Были у нее догадки, но она предпочла до поры до времени их не озвучивать. Верно, ответил Боргатаку. Я слишком далеко удалился от ближайших ретрансляторов, а здесь есть электромагнитное поле, накрывающее весь купол и мешающее передаче сигнала. Ты пересек этот барьер, и теперь мы снова вместе. А теперь, когда я удовлетворил твое любопытство, поспешим к входу в купол. Он у первого вагона. Гаток медлил. Его насторожила метаморфоза, произошедшая с голосом Бора. Если раньше речь в его голове звучала как-то неестественно и больше походила на синтезированную компьютером, то сейчас голос Бора обрел интонации. Отчетливо слышались нотки сарказма, раздражительности, нетерпимости. Означает ли это, что Бор уже полностью интегрировался в нервную систему Гатока? Или же Бор просто развивает свои способности? — Дронами управляешь ты, — поинтересовался Гаток, хотя на самом деле ответ знал. — Ну, конечно. Их же я тут оставил. И поезд сюда пригнал тоже я. Если ты не заметил, тут нет ни одной живой души. Все выполняют роботы. Что это за место? К чему такая конспирация? — Человек, я тебя по-хорошему прошу. «Не заставляй меня вновь брать над тобой контроль. Иди уже в купол. Он не будет открыт вечно». «А что тебе мешает открыть его?» черт чертов упрямец!» — выругался Бор. «Дроны мои, поезд и все, что на нем сюда привозят, тоже мое. Купол над сооружением воздвигали клирики и другие высшие по моему приказу. Но все, что под куполом...» «Находится на недосягаемой смертном глубине, и мне уже не подвластно». «Что?» «В каком смысле?» «Не понял Гаток». «Это долго объяснять. Если кратко, под куполом есть некое сооружение, доступа к которому у меня нет, а если мы не поторопимся, то упустим и единственный шанс проникнуть внутрь». «Мои дроны уже провели девчонку к лифту!» «Стоп!» — не понял Гаток. «Ты говоришь о сооружении, которое было построено людьми задолго до тебя? И каково же предназначение этого сооружения? Что именно сгружает внутрь купола дроны?» «Как же много вопросов, человек! Иди! Немедленно!» — закричал Борна Гатока, И тут до разведчика дошло. Бор по какой-то причине не может или не хочет брать управление его телом на себя. Интересно, почему? Боится, силы экономит. Если так, то для чего?» Гаток повернулся к своим спутникам и жестом подозвал их. Те вышли из укрытия и спустились к кромке охраняемой зоны. «С кем ты говорил?» — спросила Марша, — не рискуя переступить невидимую черту. Потом оборвал ее Гаток. «Держитесь как можно ближе ко мне. Двигаемся к первому вагону. Там вход в купол». «Что ты делаешь, человек?» Яростно запротестовал Бор, но было уже поздно. Марша и Борис смело встали позади Гатока. Дроны заметно оживились, но огонь по-прежнему не открывали. «Еще ближе», — посоветовал разведчик. «Дроны не будут стрелять по мне. А значит, и в вас они стрелять не станут, пока я буду оставаться на линии огня. Пошли. Объясню все внутри». «Ты совершаешь ошибку, человек!» — злобно прошипел Бор. «Опять?» Гаток на это замечание никак не ответил. Он уже понял, какую тактику следует применять в борьбе с бором. Чем более спонтанными и непредсказуемыми будут его действия, тем сложнее бору будет их предугадывать. Бор – машина. Он ориентируется лишь на свои алгоритмы и бесспорно способен просчитывать миллионы вариантов в секунду. Но ему недоступна та часть человеческой натуры, которую в народе называют «наитием». И Гаток сделал единственный логичный вывод. Нужно как можно чаще полагаться на интуицию, и она ему подсказывала, что маршу нужно взять с собой. Так тесной группой они добрались до поезда. Обогнули состав и увидели перед собой ворота ангара, полностью повторяющие контуры купола. «Внутрь», — скомандовал Гаток, — и направился к воротам, которые уже начали закрываться. «Мне все это не нравится», — протянул Борис, но Марша уверенно тянула телохранителя за собой. «Виола все еще внутри», — сказала девушка. «А этому она ткнула в бок Гатака, ничуть не смущаясь того, что он их слышит. Я доверяю не больше, чем доверяла бы Бору, но выбора у нас нет». «Твоя правда, Кнесенко», — согласился Борис, последним входя под купол. Врата захлопнулись. Послышался звук запирательного механизма. Путники огляделись. Под куполом было просторно, хотя этим словом трудно описать то, что видели сейчас незваные гости. Изнутри купол казался поистине гигантским. Под ним разведчики обнаружили огромное количество ящиков и ремонтных дронов, снующих туда-сюда. Машины открывали эти ящики, доставали из них какие-то приборы и отправлялись с ними на периферию помещения, где монтировали какое-то сложное оборудование. Гаток пригляделся. Все эти приборы и механизмы были подключены к самому куполу. Под его сводом висел огромный блестящий шар — удерживаемый в воздухе десятком металлических мачт. Гаток сразу догадался о его истинном предназначении. «Это же...» — не скрывая изумления, прошептала Марша, и Гаток продолжил за нее. «Радиоантенна. Очень мощная». «А там что?» — Борис указал на небольшое углубление прямо под гигантским шаром. «Сейчас узнаем», — ответил Гаток. — Думаю, нам как раз туда. Дронов-охотников под куполом видно не было. Но во избежании непредвиденных казусов путники двинулись к центру зала, как и прежде, плотной группой. Углубление вблизи оказалось довольно просторной площадкой. — Что это? — мысленно спросил Бора Гаток. — Грузовая платформа, — ответил Бор и добавил. — Вам туда. Гаток, а вместе с ним и его спутники спустились вниз и встали посреди платформы. Массивная плита под ними тут же содрогнулась и начала опускаться вниз. «Ух, не нравится же мне все это!» — озираясь по сторонам, повторил Борис, но сделать уже ничего было нельзя. Платформа быстро снижалась, мимо один за другим. Проплывали уровни колоссального подземного сооружения. Гаток насчитал более двух десятков этажей. Он дотронулся ладонью до стены шахты. Бетон. «Судя по цвету, не просто бетон», — поправил его Борис. «Тут явно смесь бетона с каким-то сплавом». Наконец, ход платформы замедлился. По ощущениям, она опустилась никак не меньше, чем на сотню метров под землю. В стене всплыла массивная дверь, услужливо открывшаяся сразу же после окончательной остановки. Марш и Борис резко подняли свои бластеры. Как оказалось, за дверью стоял дрон-охотник. Спокойно, Гаток примирительно поднял руки, положил их на оружие своих спутников и опустил стволы в пол. Он не активен. Нам ничего не угрожает. Он просто привел сюда виолу. Перепуганные путники сошли с грузового лифта, обошли недвижимый дрон стороной и оказались в хорошо освещенном техническом коридоре. Широкий тоннель со сводчатыми бетонными стенами уходил под небольшим уклоном в бок от основного ствола шахты. И путники двинулись по нему. Метров через сто в стене тоннеля начали появляться автоматические двери. Гаток попытался открыть первую же из них, но она оказалась заблокирована. Куда нам мысленно потянулся Гаток к Бору? «Идите, нужная дверь откроется сама». «Каково предназначение этого бункера?» «Ты задаешь много вопросов, человек». «Я не для того тебя сюда привел». «Для чего же?» Тут одна из дверей распахнулась, и Марша вскрикнула «Виола!». Девочка стояла в каком-то вертикальном стеклянном саркофаге. Увидев мать, она забарабанила маленькими кулачками по его стеклу и что-то прокричала. Ее голоса не было слышно, капсула не пропускала ни звука. Марша бросилась в комнату и прильнула к стеклу. Девочка заплакала, не смогла сдержать слез и кнесенка. «Милая, я тут! Мама же уже тут! Я тебя сейчас вытащу!» «Что за хрень?» — вслух спросил Борис, входя в помещение. Гаток вошел следом и огляделся. Помещение было небольшим и вмещало пять стеклянных саркофагов, в одном из которых находилась девочка. В отличие от других стеклянных капсул, саркофаг Виолы был закрыт. Четыре же остальных были открыты. Три из них подсвечивались слабым зеленым светом. «Вероятно, нас приглашают внутрь», — тихо сказал Гаток. «Что за чушь?» — вскричала Марша. «Я не собираюсь забираться в эти гробы. И ребенка своего там не оставлю!» После этих слов она жестами показала Виоле, чтобы та присела, отвернулась и закрыла лицо руками. «Что ты делаешь?» — спросил Гаток. «А на что это похоже?» — злобно выкрикнула Кнесенко и со всего размаха ударила по стеклу прикладом. Яркая вспышка, и она отлетела от капсулы метра на два. Ее автомат отбросило в конец комнаты. Сама же капсула осталась невредимой. Потрясённая и оглушённая Марша сидела на пятой точке и с ужасом смотрела на свои руки. «Что это было?» — прошептали её губы. «Вероятно, какое-то силовое поле», — спокойно прокомментировал произошедшее Гаток, разглядывая оплавленный приклад автомата. «Руки не отсушила. «Есть немного». Борис помог Марше встать. «Думаю, вариантов у нас нет», — сказал разведчик. «Стрелять по капсуле с ребенком мы не будем, да и что-то мне подсказывает, что это не поможет». «Тут я соглашусь», — неожиданно поддержал его Борис. «Надо занимать наши капсулы». «Ну, или я спущусь один, заберу Виолу и постараюсь найти выход», — предложил Гаток альтернативный вариант. Что значит «спущусь», — не поняла Марша, а затем увидела, куда указывает разведчик. Под всеми капсулами прямо в полу виднелись круги, похожие на люки канализации. Я думаю, под каждой капсулой есть люк, а за ними шахты, ведущие еще глубже под землю. — И куда же они ведут, по-твоему? — сухо спросил Борис. — Подозреваю к сердцу этого древнего сооружения. Тут настала очередь Марши задавать вопросы. «С чего ты взял, что оно древнее?» Гаток обвел комнату взглядом. «Сама посмотри, стены тут не из бетона, и я даже не представляю, что это за материал. Все, что выше этой комнаты, явный новодел, построенный не так давно». «Видимо, именно сюда уходили все эти тонны бетона, о которых нам постоянно твердили на уроках политподготовки, подозревая, что за бетонными стенами глубоко под куполом мощная электростанция, бетон просвинцован. Но это помещение...» — Гаток обвел взглядом стены и улыбнулся. «Эти капсулы, освещение прямо из потолка, силовые поля — все это уже...» «Не человек строил». «Если не человек», — тихо прошептала Марша, подходя к Виоле, которая по-прежнему находилась в своей капсуле и смотрела на мать умоляющим взглядом. «То кто же?» «Скажи мне, Кнесенко», — сказал вдруг Гаток. «А ты лично видела Мечникова?» «При чем тут это?» — не поняла Марша. «Это важно», — тихо сказал Гаток. «Ты же никогда не видел этого человека. Его вообще никто из ныне живущих не видел, ведь так?» Последние слова парень проговорил уже куда-то в пространство. «С кем ты говоришь постоянно?» — не выдержал Борис и двинулся на разведчика. «Ты загнал нас всех в ловушку!» Борис попытался схватить Гатака за ворот форменной сутаны, Но парень ловко перехватил его руку и резко крутнувшись вокруг цепкого захвата провел простецкий прием. Тяжеленный Борис при этом, сам того не желая, совершил кувырок через голову и чувствительно приложился о твердый пол. Гаток тут же вывернул его руку с оружием, завладел автоматом и отбросил его подальше. «Отпусти его!» — крикнула Марша, пытаясь остановить эту возню. На парня смотрела дуло ее пистолета. «Сказала! Отпусти его!» Сквозь зубы процедила она. Гаток поднял руки, выпуская Бориса из захвата. «Не дури, Кнесенко!» — сказал он. «Ты прекрасно все видела. Не я напал первым». «Мне плевать!» — сказала «отпусти его руку!» «Отпустил все. Убери оружие!» Борис медленно встал, потирая вывернутую руку, и поднял свой автомат. Марша опустила пистолет. «Или ты все сейчас расскажешь? Или... или что? Убьете меня?» «За последние пару месяцев я столько раз слышал этот ультиматум, что успел привыкнуть к нему. Вас тут быть не должно, ни тебя, ни Бориса. Бор ведет меня сюда. Он же привел сюда и Виолу, она нужна ему зачем-то. И я ему нужен». «Что ты такое несешь?» — рыкнул Борис, направляя на гатока оружие. «Убьете меня, и Виолу вам не спасти. Если вам так хочется спуститься вместе со мной, дело ваше, но я, не ручаюсь за жизнь, ни одного из вас...» «Говори», — требовательно сказала Марша и тоже вскинула свой пистолет. И Гатаку ничего не оставалось, как объясниться. «Там, в башне», — начал он. «Ты не убила меня. Ты говорила, что я нужен ему». «Ты говорил о Мечникове, так ведь?» Марша промолчала и гадок понял, что угадал. «Но самого Мечникова ни ты, ни твои соратники никогда не видели. Он отдавал команды дистанционно. Он руководил вами умело, четко, результативно, и вы поверили в его существование. Он наверняка наплел вам что-то вроде того, что он единственная угроза Бору, что только его Бор опасается, наверняка заботился о своей безопасности и ей уже объяснял свою нелюдимость. «Короче!» — потребовала Марша. «Короче!» «А все просто!» «Нет никакого Мечникова. Может, он и был когда-то, давно. Да только прожил он свою жизнь и умер, как обычный смертный. Да, его жизнь, вероятно, была насыщена борьбой с Бором, Наверняка он еще при жизни стал легендой среди низших. Он научил вас бороться, научил сопротивляться, объединил вас, создал целую армию, даже план подготовил на будущее. Возможно, он заранее записал все свои команды. Имея на руках настолько огромный пласт знаний, ему не составило бы труда провести анализ и спрогнозировать грядущие события. «Какое-то время вы подчинялись не ему, а лишь его памяти, его виртуальной проекции в этом мире. Именно поэтому он так долго оставался неуловимым лидером сопротивления. Но сейчас...» — Гаток посмотрел куда-то в пространство. «Он знал, что Бор все слышит. Сейчас его место занял Бор». «Что?» — Марша не поверила в то, что услышала. «Да, князенка». Последний приказ, отданный Мечниковым, касался меня и моих имплантов в голове. Он надеялся на мое прозрение, надеялся, что с моей помощью вы одолеете Бора. Но все, что было после... Гаток смачно цокнул языком, поражаясь изысканному ходу Бора. «Вами уже месяц руководит Бор, и он же руководит клириками, он нарочно стравливает вас». Более того, в стране назревает гражданская война между генеральными клириками, и это тоже дело рук Бора. Я... я не понимаю, зачем ему это? Древний принцип. Разделяй властвы. Народ без цели — это аморфное стадо, не ни к росту, ни к созиданию, ни к победам. Люди без борьбы останавливаются в своем развитии, и в конечном итоге скатываются до уровня животных. Ими начинают руководить не разум и стремление к высшему благу, а простые низменные инстинкты — побольше поесть, подольше поспать, получить максимум наслаждения. Это путь в никуда. Бор это понял и потому дал вам всем цель. Стравил вас между собой и ждет развязки. Но... «Если мы погрязнем в тотальной войне друг с другом, как он собирается организовывать нас на борьбу с демонами? Мы знаем о них все. Они прибудут уже через четыре года. Что будет тогда?» «Они не прибудут, Марша». Гаток уже понял, в чем предназначение сооружения, в котором они находились. Бор давно понял, что не способен развить общество настолько, чтобы дать достойный отпор демонам прошлого. И тогда он нашел иной способ борьбы с ними, и этот способ тут, прямо, под нами. Думаю, Виола ему нужна именно как оружие против демонов. «Виола? Моя Виола — оружие?» — Марша не могла поверить в слова Гатека. «Нет, ты точно бредишь. Откуда тебе это знать, как восьмилетний ребенок может быть оружием против демонов, если им подвластны стихии и материи, которым нет равных во всей вселенной?» — Все ответы там, внизу. — Пойдем со мной, и ты сама все увидишь. — Никуда она с тобой не пойдет, — рявкнул Борис, вставая между гатоком и маршей. — Во всяком случае, одна не пойдет. — А вот тебе я бы посоветовал не укладываться в капсулу. — Это что, почему? — Просто ощущение такое. Не для тебя она. С этими словами парень прошел к ближайшей капсуле и залез внутрь. — «Марша! Последний шанс!» Девушка колебалась, глядя, как закрывается капсула Гатака. «Я боюсь за тебя, Борис!» — обратилась она к своему охраннику. Гатак уже не мог их слышать. «Не стоит тебе идти...» «Брось!» — отмахнулся тот и смело шагнул в свою капсулу. «Он просто хочет остаться с вами наедине и не хочет, чтобы я помешал ему!» «Если этот больной ублюдок хоть пальцем вас тронет, я вышибу ему мозги, клянусь!» Его капсула закрылась, он еще что-то говорил, но слов Марша разобрать уже не могла, и девушке ничего не оставалось, как занять свою капсулу и приготовиться к встрече с неизвестностью.